Глава 14. Остаток рабочего дня Гуров провел в разъездах. Сначала по логотипу он нашел службу доставки, которая работала в районе Братеевского парка, там, где проживала Екатерина. Потом сыщик выяснил адрес самой фирмы и решил подъехать туда лично прямо сейчас. Он хотел пообщаться с персоналом, особенно с тем самым курьером, и узнать все возможные данные заказчика. Потом полковник Гуров отправился в центральный район. Посетил адвокатскую контору «Гарант», ту самую, в которой трудилась Галина Родионова. Там он пообщался с ее начальником, импозантным мужчиной слегка за 50, с коллегами и, главное, с подругами. Ведь с кем, если не с ними, женщины делятся своими сердечными и прочими тайнами? Ближе к вечеру полковник вернулся в управление, где его терпеливо дожидался Стас Кричко. Приятели обменялись приветствиями и устроились за столом с кружками горячего чая, чтобы поделиться новостями и результатами работы. «Откровенно говоря, я тебя заждался», — заявил Стас. «Ты весь говорил мне, что только со свидетельницей поговоришь, и пропал на целый день». «Зато есть результат», — сказал Лев Иванович. «Да ты что, а можно поподробней?» Вспомнила Екатерина этого Андрея. Галина, оказывается, скрывала от них с матерью, что этот парень ее преследует. Он даже узнал новый адрес женщины и два раза присылал ей букеты цветов с курьером. «Правда? Как неосторожно, с его стороны!» — с усмешкой проговорил Стас. «Я не исключаю, что он хотел оказать на нее моральное давление. Дескать, смотри, я рядом, знаю, где ты живешь, от меня не спрячешься». Но этот тип действительно увлекся и был неосторожен. Сам-то Андрей в офисе фирмы не появлялся, цветы, а также доставку оплачивал через интернет банковской картой. Я взял у них в конторе все данные и уже отнес нашим специалистам. Завтра, самое позднее через день, мы будем знать фамилию, адрес и номер мобильного телефона этого парня. А я весь день рылся в электронных документах, — сказал Стас и состроил такое комичное выражение лица, что Лев Иванович невольно рассмеялся. — И как? Удалось узнать что-то полезное для следствия? — спросил он. — Даже не знаю. Галина Родионова была довольно успешным адвокатом. Она тщательно выбирала иски или по-настоящему болела за свое дело. Эта женщина всегда основательно во всем разбиралась, вникала в нюансы и шла до конца. Даже если это был иск Пупкина Василия к Пупкину Николаю о разделе отцовского наследства, спор соседей о границах участка, знаешь, когда полметра земли люди делят, или банальный развод супругов. «Не скажи, друг мой». Банальным развод можно считать, если супруги делают это без суда или полюбовно решают все вопросы. Если кто-то из них нанимает адвоката, значит ему есть что делить, у него имеются средства, и сами договориться эти люди не сумели. «Если есть деньги на адвоката, то и киллера всегда заказать можно, так что ли?» С иронией осведомился Стас. «Не так прямолинейно, конечно, но ты сам подумай, если у человека нет денег и связей, то его недовольство работой конкретного специалиста так и останется просто чувством. Скорее всего. Потому что даже жалобу грамотно состряпать может не каждый. Тут умение и образование требуются. Вот именно. А чтобы отомстить со вкусом, нужны средства и связи в криминальном мире. Вот на таких клиентов Галины нам и следует обращать внимание в первую очередь. Я, кстати, был у нее на работе, общался с боссом и с коллегами. «Да ты действительно довольно многое успел сделать, лёва Что говорят уважаемые юристы? Шеф охарактеризовал Галину Родионову как хорошего специалиста, исполнительного сотрудника и порядочного человека. Он уверял меня в том, что с криминальным миром она ничего общего никогда не имела, не желала этого категорически. Такова была принципиальная жизненная позиция Галины Михайловны. Кроме того, начальник настаивал, что все дела, которые вела Галина, были абсолютно прозрачными, без скрытых течений или подводных камней. Значит, в связи с работой ей никто не угрожал и смерти ее желать не мог. Да, именно так он и говорил. Ладно, а каких-либо подружек, сплетниц или просто любительниц поболтать удалось разыскать в этой адвокатской конторе? Сам знаешь, Лева, такие дамочки есть везде. Да, — ответил Гуров, — обычно это секретарши. Они всегда сидят в приемной, в некоем подобии центра событий, куда в течение дня стекается различная информация. Вечно все про всех знают. Зачастую любят поболтать, особенно за чашечкой кофе с шоколадкой. «Да я вижу, что теорию ты знаешь на отлично. А как обстоят дела с практикой?» Когда Юрий Петрович, шеф юристов, назначал мне встречу, он сказал, что вернется в контору именно к этому времени, разве что немного задержится, учитывая московские пробки. Поэтому я постарался приехать на место немного раньше, чтобы сначала успеть заглянуть в магазин, то есть подготовиться а потом иметь возможность познакомиться с секретаршей и немного пообщаться с ней в теплой дружественной обстановке. Что тебе удалось узнать? Очаровательную молодую девушку зовут Ирина. Она равнодушно относится к шоколаду, а вот нежные пирожные с йогуртовым кремом просто обожает, особенно под кофеек и занимательную беседу. Эта барышня очень любит поболтать и сокрытие информации приравнивает к одному из смертных грехов. «Наверное, она весы по гороскопу», — заявил Стас. — Дамочки, родившиеся под этим знаком, все такие. Они сладкоежки, очаровашки и болтушки к тому же. — Возможно, — не стал спорить Лев Иванович. — Этим вопросом я не интересовался. Зато, как ты наверняка догадываешься, осторожно и тщательно расспросил секретаршу о Галине Родионовой. — Что полезного узнал? — Эта женщина пользовалась уважением коллег и слыла хорошим специалистом, толковым и неравнодушным к несправедливости. Но острых, злободневных и, главное, денежных дел она не вела. Галина избегала их. Или же они просто доставались не ей, а куда более ушлым товарищам. Она тщательно держала дистанцию в отношениях с коллегами, поздравляла их с праздниками, веселилась на корпоративных вечеринках, но всегда пила в меру, лишнего не болтала и держала себя в строгих рамках общепринятых приличий. «Это ты сейчас говоришь о неформальном общении и всяческих там романах?» «Да, в том числе. Но что там романы?» В конторе у Галины и подруг-то не было. Так что если у этой женщины и были какие-то сердечные тайны, то она их никому не доверяла. Более того, коллеги не знали о ее личных проблемах. Некоторые даже не были в курсе, что Галина развелась с мужем. Об этом узнала только Ирина, да и то совершенно случайно. Галя просила ее все держать в секрете, чтобы народ не болтал лишнего и никто не вздумал перемывать ей кости «Значит, она была предусмотрительным, строгим, серьезным и закрытым человеком», протянул Стас. «Что ж, это совершенно правильно. Особенно, если ты хочешь спокойно работать, а не слушать пересуды и гадкий шепоток за спиной». «Позиция верная, но для нашего следствия совсем не полезная, поскольку информации ноль». «Отрицательный результат тоже результат. Зато теперь мы знаем, что конфликтов с коллегами у Галины не было и быть не могло. Не имелось у нее и проблем с клиентами». В противном случае секретарша Ирина об этом обязательно рано или поздно узнала бы, несмотря на все старания Галины. Ладно. Значит, основным направлением в нашем расследовании становится разработка преследователя, то есть отвергнутого кавалера, который угрожал Галине, следил за ней, знал ее адрес и привычки. Кроме того, он мог разозлиться и окончательно выйти из себя, когда понял, что эта женщина продолжает бегать на свидание с другими мужчинами то есть оставила его за бортом и находится в активном поиске новых отношений. «Да, если этот Андрей совсем не уравновешенный тип, то он мог разозлиться, совсем слететь с катушек, даже попытаться убить ее», — с готовностью согласился Стас со словами лучшего друга. «Наверное, так оно и было. Только выяснять все это до конца мы будем уже завтра, на свежую голову. А сегодня пора, пожалуй, по домам отдыхать».